Okay, Bossy, Bossy, Uh We have to uh leave for a second <laughs> Прости, я с тобой даже говорить не хотел сначала, потому что ты чёрный. Может, мы? Ты, ты, ты не, не против, если мы? Может, как-то вынесёлись? нам суждено быть вместе. Ну, это Мне тоже. Мне Там. Верно. Похожим людям суждено быть вместе. А я нашёл той того, что похож на тебя. Правда. Вот она. It's awkward.